А только опять повешу торбу. напоить тебя потом хозяин. Смотри, береги его. И она два раза коротко поцеловала коня в чуткие ноздри. На губах у нее остался солоновато-горький привкус. А теперь надо только не разбудить хозяйку. Тихо одеться и на первую же машину, что бегут и бегут мимо по шляху. Боже ж мой! А ведь она туда и обратно проскакала почти телешом. И все это для того, чтобы увидеть то, что ей совсем не надо было видеть. Не надо было заглядывать в чужую и загадочную жизнь. А рубль за ночлег надо положить по ту вазочку с бумажными розочками, которая стоит на столе, шаря в темноте руками по клеенке стола, она неосторожно зацепила вазочку и опрокинула ее на боках ты господи еще этого не доставала но из укупавшей вазочки хозяйка заглушила своим густым мужским храпом видно перед заре ей старые особенно хорошо спится и она по детски чмокает губами во сне зато хорошо смазанные двери ее домика отворяются и створяются совсем беззвучно Пусть не обижается, что Клавдия так и не простилась с ней. Теперь только надо перед дорогой попить. Напившись и стоявшего на срубе колодца, ведра и, поднимая глаза, Клавдия сквозь ведерную душку увидела, что рдиной звездочки в том месте степи, откуда она только что прискакала, уже не было. Выпрямляясь, она лучше поискала глазами по степи. Нет, костер погас. И еще прежде, чем она успела что-нибудь подумать, она уловила нарастающий с той стороны из степи знакомый стук. Как будто оттуда большой кузнечик летел. Вокруг нее верещала неисчислимая армия других ночных кузнечиков, но только в этом одном и таилась сейчас для нее угроза, и если ей не поспешить, опять она может опоздать. Только из машин, что бегут и бегут мимо, надо выбрать не ту, чьи огни выворачиваются прямо из-за поселка с кукурузного поля, а сквозную, еще издали оповещающую о себе заревом по шляху. Как на грех идут одни, только местные. Только что скошенная кукуруза пахнет не так, как молодое степное сено, но все же и после нее над дорогой еще долго веет какой-то сладостной свежестью, И как будто молозивом. Ну вот, кажется, и сквозная. «Прощай, пруженька, прощай, гром!» С поднятой рукой она метнулась на шлях. Часть третья Опять зашевелились цыгане. Не то чтобы и до этого они так и оставались сидеть там, Где застал их указ. Не в силах задержаться где-нибудь чересчур долго, томимые беспокойством, они так и перебирались от хутора к хутору, от села к селу, на одиноких телегах, чаще всего ночами, по глухим проселкам, еще и ныне усланным золотом соломы. Но только теперь так сразу и высыпали на все дороги. И опять невнятно шлепают копыта по пыльной дороге, Южит колесо, и умная собака, спасаясь от палящего солнца, прячет сзади между колесами голову в тени брички. Вблизи городов колеса цыганских бричек съезжают с мягкой степной дороги на асфальт обгоняя их, ревут и снятых на обочины могучие самосвалы, междугородные экспрессы и легковые автомашины, набитые празднично одетыми людьми, глазеющими на них сквозь толщу стекол. Там, за этими стеклами, совсем иная жизнь. Непонятная, как и этот пластмассовый чертик, прыгающий на шнурке за козырьком шоферской кабины. А из-за тылового стекла «Волги» Сонный бульдог тоже презрительно поглядывает на цыганскую собаку, неотступно бегущую у колеса брички. На больших перекрестках и при въездах в города милиция, начавшая было отвыкать от подобного зрелища, строго останавливает цыган, спрашивает паспорта. Опять ударились кочевать. Посыпавшись с бричек, цыгане и цыганки, обступая блюстителей порядка,